Глава восьмая. «Иду я весь такой со справочкой своей. Слышу «Ор выше гор». Значит, мое послание было донесено. Я же мало того, что колечко умукнул. Я же у огромного гобелена, сделанного на заказ и висящего на стене, дабы продемонстрировать героические сцены битв Синшиика, добавил творческого разнообразия. Теперь в самом верху, помимо надписи Пришествие Синь-Шиика, седьмого главы клана «Ледяного ветра», появилась выполненная в том же стиле похожая приписка величайшего и тупейшего петуха в истории города начала. А нечего мне подлянки устраивать и выпендриваться со своими гобеленами. И пусть у каждого прошлого главы «Ледяного ветра» были такие же, тронул я без малейшего стеснения именно его полотно, Жаль только не узнать, как его лицо в тот момент выглядело. Многое бы отдал, чтобы насладиться чудным зрелищем. Ты хотел меня подставить? Ну-ну. Были у моих действий и последствия. Теперь он знал, что стыренное кольцо — это не просто ошибка, потеря или нечто подобное, а преднамеренная диверсия. Те, кто был с ним, имеют алиби, а значит, они вне подозрений». Разумеется, Синяк начнет думать и искать виновного. И, естественно, первым, на кого он подумает, буду я. Что он может сделать? Надо подумать. Он может слететь с катушек и объявить войну, использовав специальный договор ворваться в мои здания и мой квартал. Но тогда он фактически подпишет себе приговор, даже если я ничего не сделаю. Тратить силы, божественность и ресурсы перед турниром — гарантировать себе вылет. А тут под боком целых два его проверяющих, что, вероятно, его же и прикончат. Второй вариант. Он бросит мне публичные обвинения и потребует обыска квартала, карманов и вообще всего. Для стражи появится работенка. В целом все, что мне надо сделать в первом варианте, прикончить всех, кто попрет к нам, и забрать трофеи. Во втором — всего лишь уничтожить улики моего отмщения. Сделать это реально, но нужно время а значит, надо ускориться и вернуться в свои палаты. Так я и сделал, уже через минуту минуя стражей, с интересом обсуждающих этого недоделанного витоса «О, вы тут! Отлично! За мной!» — заприметил я к и элину а затем еще и Лазари. «Неужели, наконец-то, все вместе соберемся? Жаль, повод совсем не тот, что я задумывал изначально. Лид, а что там за крики из квартала «Ледяного ветра»?» Следуя за мной и хитро прищурившись, спросила Айлина. «Понятия не имею». Без зазрения совести соврал я. Вокруг столько ушей, а она такие вопросы задает. «Ну-ну», — не поверил мне их хан — «кого-то прикончил?» От таких заявлений я даже опешил. «Я вам что, маньяк какой-то?» «Ну это, если честно, то слегка похож», — встал на их сторону Лазаре. «Сговорились они против меня, что ли?» — За мной. И, Кхан, активируй свою сферу тишины или как ее там. Надо кое-что срочно обсудить. — Да, кстати, готовьтесь. Даю девяносто девять процентов на то, что скоро перед воротами в наш квартал будет очень шумно. Предупредил я их, игнорируя извечное. Так, и что-то наделал в этот раз. Наконец-то, добравшись до зала главы, плюхнулся в кресло и требовательно посмотрел на медленно рассаживающихся соратников. — Быстрее, времени мало. Надавил я на них и стоило сфере тишины окутать нас, заговорил. Если в двух словах меня хотели поиметь, жестко поиметь, унизить и опозорить, используя законы города. Я такому исходу не обрадовался и моментально отомстил. К шиику приперся какой-то представитель патрона и еще один второй хрен с горы. Из клана, который им помогает, поддерживает и вообще их выкормил. Или они его выкормили. Короче, плевать. Он принес для турнира снаряжение для бойцов клана. «Тысячу сто комплектов. Первый мой вопрос. Это что, на турнире столько бойцов будет участвовать?» «И он собирается ворваться в десятку, да? Подготовка на лицо далит Да. Может быть, заявлено до полутора тысяч запасными. Но единовременно самое большое число бойцов будет не больше тысячи. Дал мне краткую справку лазаря «Хорошо. Второй мой вопрос. Что делать с сотней комплектов брони и оружия биранга?» «И куда деть тысячу комплектов Си-ранга?» Я активировал кольцо и вывалил один синий меч и синий же нагрудный доспех. Вся троица сидела, ошарашенно хлопая глазами и переводя взгляд то с оружия на доспехи, то с доспехов на меня и... в прочих схожих последовательностях. «Вы в молчанку решили поиграть?» «Я хочу понять, если я их прямо тут под пол закопаю, их найдут при проверке, или как?» «А, Элина, ты вчера грибной квас покупала, и я твою кружку выпил». «Скажи честно, он был отравлен или сделан из галлюциногенных грибов, и я сейчас валяюсь полоумным валенком на тротуаре и нюхаю землю?» «Мне же все это кажется, да?» тыхотнув принялся вслух рассуждать мой первый из наставников. «Лучше ты мне скажи, что подмешал в те пирожки с кухни? Эффект похож на бледную паутинку. Только странно, что галлюцинации такие реалистичные», — ответила зеленоглазка. И я с надеждой и легким раздражением глянул на графа. «Они настоящие? И ты их только что из пространственного кольца выкинул?» Не веря своим глазам, спросил он. «Да, побыстрее, господа и дамы». «Найдут!» Синхронно ответили все трое, и я недовольно надул щеки. «Вот и что мне теперь с ними делать?» «Кольцо еще ладно, оно диранга. Я его прямо сейчас возьму и улучшу до си ранга. А вот с тем, что лежит внутри него...» Пу -пу -пу -пу. Взяв в руку один из сотни мечей, я прочитал сообщение. Меч из голубого метеоритного железа. Великолепно проводит энергию, обладает жесткостью и остротой, достойный своего ранга, концентрирует силу направленного в него магического заклинания стихии ветра и воды в одной точке и направляет атаку в указанную сторону. Все прочие стихии, наоборот, подвергаются рассеиванию и создают небольшую, но широкую область атаки, вложенного в клинок стихийного заклинания. Би-ранг. Собственность клана Штурмовое Братство. Ну-ка, попробуем. Контроль эволюции активирован. Вы действительно желаете расщепить артефакт Беранга и впитать его энергию, пополнив запасы сферы Эволюциониста. Потребуется 180 единиц божественности. Дорого богато. энергия явно тьма тьмущая придет. Да и смогу копии штамповать. Правда, это выйдет дороже, чем расщепить. Так... На тысячу сто артефактов оружия и еще большее количество брони уйдет, примерно чуть больше божественности, чем у меня есть. Не смогу все комплекты растворить, божественности не хватит. Другие варианты. Бежать и выкинуть где-нибудь тайно, — тихо предложила элина Тайно вернуть их в сокровищницу и обвинить Шиика в клевете, потребовать компенсации. Выдвинул свой вариант Лазарри, и мы все дружно на него посмотрели, как на нечто удивительное. — Что? Хан взял меч и доспехи в руки, почитал описание и тяжело вздохнул. «Штормовое, мать его братство Что же, я бы удивился, быть там другой клан указан владельцем. Но все равно. Выбрать третий по численности входящий в десятку сильнейших в землях нирваны клан? Может, давай их мне, а я их в бездну выкину. Для ледяного ветра это и так будет сродни потере рук и ног. Да и конкурентами они нам уже не будут». Ошарашенный из какой-то жалостью смотрел на великолепные образцы оружия и доспехов один из пастырей небес. «Какую бездну?» «Ай, нет, сразу нет. Жаль, что на них привязка есть. На кольце вот нету ее». «Ну еще бы! Привязка расходует мощность артефакта. Деранг и так не пышет силы а если ему еще и клеймо поставить системное, оно практически бесполезным станет. Это обычно для серанговых артефактов уже идут кузнецам и делают персональные и клановые отметки». «Не дешевое удовольствие, особенно для высокоуровневых артефактов», — размышлял хан «Стой, ты серьезно?» — посмотрел я на соратника. «Что серьезно?» — не понял меня разведчик. «Кузнецы вручную ставят это клеймо, взаимодействуют таким образом с системой? Ну да, а как еще?» Фух, дай мне сюда эту железяку. Я даже не думал в эту сторону и не подозревал, что это будет настолько легко». Взяв в руки меч, я вновь обратился к силе эволюциониста, но теперь мысленно дал совершенно иного рода команду. Все, чего я хотел — удалить клеймо, поставленное другим богом на артефакте. Контроль эволюции. Удаление символа принадлежности артефакта будет стоить 25 единиц божественности. Удаление истории владения артефактом будет стоить еще 10 единиц божественности. Обратите внимание. Артефакты без истории владения и клейма зачастую уступают стоимости оригинальным артефактам, прошедшим через руки иных высших существ. Ого, как много информации! Спасибо, всевидящее! С улыбкой согласился я и выбрал третий, еще один доступный мне вариант с удалением клейма и нанесением нового взамен старого. Ошибка. У вас недостаточный ранг для нанесения символа владельца и регистрации в системе. Ать, забыл про ограничения. «Но сиранг-то можно?» — взял я в руки другой клинок, что попроще, и с удовольствием отметил. «Можно». С бирангом было чуть иначе. Я мог всего лишь удалить привязку и сделать артефакт чистым, а вот более слабые теперь будут иметь отличную надпись. Он уже сам с собой разговаривает. «Может, лекаря позвать?» — с подозрением наблюдала за моими манипуляциями Аэлина. «Ага, санитаров! И мифриловую смирительную рубашку!» Широко ухмыльнулся Кхан. Клинок Стражи Хаттея. Полуторный меч, способный справиться с чрезмерными нагрузками и вскрывать даже закованных металлические доспехи воинов благодаря особому материалу, использованному при создании клинка. Проводит некоторые виды энергетических атак, связанных со стихией земли и электричества. Сиранг. Собственность клана — санитары. На, держи. И ты держи. Все держите. Сиранг сменит свою привязку. Биранг будет ничейным. Ничейный артефакт они ведь не смогут искать. Никакая магия и другие артефакты не помогут. Ничейный, конечно, даже если подключат специализирующихся на розыске богов, все равно не найдут. Но если эти клинки попадут им в руки, они смогут посмотреть историю владения, так что все равно предлагаю избавиться от них», — настаивал Кхан. «Я тебе избавлюсь. Ишь ты, транжира нашелся. Давайте идите, прикройте меня любой ценой». «Это не на пять минут дело. Снять привязку и нанести новую для такой кучи артефактов». «Хорошо, но спрячешь-то ты их куда? Если они потребуют обыска, вызвут стражу и подключат своих старших. Даже мы не сможем их остановить». «Закон есть закон», — назидательно подняла пальчика Элина. «Тем более... Нечего задерживать меня. А насчет спрятать артефакты? Не переживайте. Я обязательно что-нибудь придумаю». Идеальным решением было бы расщепить и запомнить при помощи эволюциониста пространственное кольцо. Но оно со вшитой магией, и мои способности так не работают. Мечи я могу клонировать, доспехи тоже. Другие артефакты с природными свойствами и заложенными свойствами материала могу использовать. Например, клинок Стража Хатея. Это особенность технологии создания и материала. мастерства кузнеца, но не магии, вложенной в меч. А вот мой серанговый кинжал, стреляющий световыми сгустками, — это уже магия, запечатанная в клинке. Если я его продублирую, это будет просто клинок с теми же свойствами, кроме магических. Поэтому расщепление пространственного кольца отменяется. Ничего мне это не даст. пу, -пу, -пу. Ладно, начну с того, что должен сделать в первую очередь». Вываливаем все это сверхдорогое барахлишко на каменный пол и начинаем по одному стирать привязку и наносить новую. Почти пять тысяч артефактов суммарно, если посчитать комплекты доспехов по отдельности. Ух, это я и за час не справлюсь, даже если буду по артефакту в секунду штамповать. Кошмар. Надеюсь, времени мне выиграют достаточно. А куда их спрятать, я уже придумал. Ледяной ветер был внезапно поднят по тревоге, и все как один бойцы быстро вернулись в стены родного дома, кроме тех, что выполняли в этот день работу стражи. Как ни крути, а долг перед городом превыше всего. Синь шиик переливался невероятными оттенками, молчал и одним лишь взглядом был готов метать молнии и убивать всех, кто попадется ему на глаза. Клан довольно быстро, всего за тридцать минут, построился и облачился в боевые доспехи. Но синь уже страстно желал казнить самых последних бойцов, выбегавших на плац, через повешение. «За мной!» — рявкнул он, собираясь к тому, кто явно приложил руку к разразившемуся безобразию. В его кармане лежал свиток объявления войны. И если только эти мелкие и жалкие санитары со своим мерзким главой-человечушкой посмеют им перечить, они сдохнут. Даже если этот ублюдок и впрямь окажется чрезвычайно силен и они не смогут его одолеть, то умереть им не дадут его старшие, что обязательно прикончит или ограничат действия этого безусового юнца. Синь практически дошел до ворот квартала, когда те внезапно открылись, и перед ними появились двое мудрейших и сильнейших среди присутствующих здесь членов основного клана. так так вышло, что инспектор и мудрейший Хуим подозрительно быстро вернулись от главы города? «Что это ты делаешь, Синь — И куда ты собрался идти воевать? — Уважаемые, пока я провожал вас, нас ограбили. Наглый воришка ворвался в цитадель, испортил гобелен и украл пространственное кольцо. Ему хватило пяти минут, чтобы незаметно ворваться и сбежать. Понимая, что патроны могут прикончить его прямо сейчас, и они будут в своем праве, Синь Шиик решил говорить исключительно правду. — Дай угадаю. Твои санитары и тот самый лит, о котором ваша троица на все уши, прожужжала всего час назад. — Все так. Это однозначно он. Больше некому. Мы выбрали тактику сосуществования, и в последние десять тысяч лет не случалось ни одного конфликта, что заслужило бы внимания даже ползающей в траве города Букашки. Сложив руки в жести покаяния и мольбы, глава «Ледяного ветра» жаловался своим старшим, надеясь, что они не решат выместить всю свою злость на нем. «И только с ним у нас внезапно начались проблемы!» Два высокоуровневых бога установили полок тишины и начали переговариваться, активно повышая голос, судя по резким и дерганным движениям обоих. Один из них схватился за лицо и откинул голову назад, смотря в небо, после чего повернулся к Синшиику и отключил полок. «Ты очень серьезно облажался, и мы облажались, доверив тебе такое сокровище и сам клан!» «Отныне это дело переходит под наш личный контроль. Мы больше не можем допустить ни единого промаха, иначе станем посмешищем. Это ударит препутации штормового братства. Веди нас к этому гавилену и объясни, почему ты решил, что это именно Лид. Что вообще ты о нем знаешь?» Заявил первый патрон, а второй, сжав челюсти, отогнал воспоминания о том, как глава города едва ли не послал их. Стоило только завести разговор о Лиде и о том проклятом контракте с Мейфиста. «Его явно кто-то поддерживает из самой верхушки нашего мира. Но кто?» Думал молчаливый бог, понимая, что это дело не будет простым даже для них. «А бойцам что делать?» «Ждать!» — рявкнул з'ерошенный и говорливый бог, решивший взять расследование в свои руки. Целый час он выпытывал тысячи деталей встречи, поведение этого Лида и все то, что непутевый глава «Ледяного ветра» успел выяснить. «Значит, говоришь, он появился совсем недавно, сходу ввязался в неприятности и драки, избежал гибели, все красные контракты исчезли, затем на какое-то время исчез он сам, а позже выяснилось, что он загробастал один из домов удовольствия и перевоплотился в его исчезнувшего владельца?» «Убитого! Это уже точно! Он убил его и убил раз и навсегда!» — кивнул «А затем он за считанные секунды выиграл войну против другого клана, но еще более сильного», — выстрелил следующим вопросом следователь. «Не клан, а так, небольшой местный полулегальный воротила. Он до сих пор, насколько я знаю, ходит и побирается». «И затем новая порция слухов, появившаяся после начала вторжения и работы бога чудовищной силы, что был подозрительно похож своими способностями на этого Лида». Да уж, нарвались вы на проклятого возможного Демиурга. А ты что думаешь? Повернулся бог к своему молчаливому и нахмурившемуся напарнику. Он не исчезал. Его забрали и взрастили, накачали божественностью, провели через тысячи убийств подготовленных жертв и вернули в ясле дальше развлекаться и готовиться. Не знаю, почему те, кто его прокачивал, решили не забирать его сразу. Может, он не был готов. но одно точно «Он тут не один. Ему помогают и заметают следы. Мы вляпались в дерьмо. Причем по самые уши». «Я тоже так думаю. Он еще и пользуется своей силой и безнаказанностью, забирая все, что плохо лежит в свой загребущий карман. Даже глава города становится нервным и дерганным от одного его имени, словно его самого схватили за хвост и поставили в неудобное положение. И все, что ему остается, теперь и закрывать глаза». Интересно, кто это такой властный и жесткий, что даже драконида приструнил? И самое главное, что делать нам? Отпустим или надавим? Вовлекать основной клан точно нельзя. Побудем наблюдателями и понадеемся на закон. Если он действительно такой молодой, то этот сопляк явно оставит следы и где-то доброколется. Используем поиск клановых артефактов. Ждать локатора некогда. Возьмем грубым поиском? — Да, надо подготовиться. Я пойду за Драконидом и передам официальную жалобу, а ты присмотри за их кварталом. Пойдем втроем, а армию трогать не стоит. Не удивлюсь, если это все проклятая ловушка, и они хотят выкосить наших малышей перед турниром. Но ничего, и не такие мерзости раньше устраивали. Кивнул и поднялся с кресла бог, еще раз бросая косой взгляд на испоганиный гобелин. Это точно сделано специально. Возможно, такое провернул даже кто-то равный им, а не сам Лид. И следы специально оставили, дабы стравить их с этими никому неизвестными санитарами. Уж слишком сильно от этого происшествия несет ловушкой. Инстинкты просто готовы взвыть в любую секунду. «Пойдемте, господа. Судьба уготовила нам тяжелое испытание, и я надеюсь, мы сможем пройти его счастью». Из персонального пространственного артефакта он вытащил небольшую оправу от зеркала и одну хрупкую пластину, отражающую изображение. Артефакт поиска был готов. Грубый, не особо эффективный и не слишком точный, но всегда под рукой. Оставалось дождаться представителей города и сделать все, чтобы вернуть клановые артефакты обратно.